Глава четвертая. Собака, доктор медицины. Многозадачные медицинские собаки. Оскар Бигль больше похож на мягкую игрушку. Когда мы впервые с ним познакомились, мне так и хотелось посмотреть. Нет ли у него на задней лапе бирки с указанием возраста, для которого она предназначена, инструкциями по стирке и названием страны-изготовителя. Бигли вообще очаровательные собаки. Даже если они окружают ваш чемодан, когда вы летите домой в США после каникул родственников в Италии, и таможенники конфискуют у вас драгоценный ломоть восхитительного Пармиджано-Реджано. Сложно сердиться на этих улыбающихся собачек лишь за то, что они унюхали и выдали наличие в вашем багаже этого сыра лучшего из итальянских. Однако Оскар обладает особым обонянием. Ему 7 лет, но выглядит он гораздо моложе, как многие бигли. Брыли у него чуть больше, чем обычно, а я обожаю такие брылястые морды. Я имею в виду собак. С ними пес выглядит одновременно суровым и добродушным. Они придают достоинства. Большие карие глаза Оскара окружают колечки белой мягкой шерсти, отчего взгляд у него всегда задорный и любопытный. Табличка на его красной жилетке сообщает всем, что Оскар – служебная собака при исполнении. Обычно дома жилетку снимают, но Оскар – при исполнении все время. Он прошел курс дрессировки как собака для диабетиков, но спектр его медицинских талантов в действительности куда шире. Оскар, как Броуди, предупреждавший о судорогах, раке, диабете, проблемах с сердцем, отличается выдающимися способностями. Он обучался одной специализации, но затем проявил себя и в других, близких его носу и сердцу. Это можно сказать не только об Оскаре или Броуде. Мне попадалось на удивление большое количество собак, переходивших от одной специализации к другим. В армии собаки, обладающие широким набором навыков, называются многозадачными. Каир, пёс, участвовавший в операции морских котиков по поимке Бен Ладена, был многозадачной служебной собакой – МСС. Такие псы, работающие в спецподразделениях, могут обнаруживать взрывчатку, находить людей и ловить преступников. Поскольку подразделения, к которым они приписаны, участвуют в разных миссиях, они должны уметь мгновенно адаптироваться в неожиданных ситуациях», говорится в статье на сайте DVIDS «Службы защиты распространения визуальной информации». В честь этих собак-героев я буду называть псов, о которых говорится в этой главе, «многозадачными медицинскими собаками» или ММС. Оскар живет в доме площадью 370 квадратных метров с Динни Крамер, Диди, на острове Катоба, Агайо, примерно в часе езды от Кливленда. На самом деле Катоба это полуостров, но он очень популярен у владельцев яхт и вокруг него сколько угодно настоящих островов, так что его тоже так называют. Поскольку я пролетела пол страны, чтобы познакомиться с Оскаром, и поскольку в доме имеется две просторных и никем не занятых гостевых спальни, Диди настояла, чтобы я во время этой поездки жила у них. «Мы с Оскаром будем рады компании», — сказала она, когда мы с ней обсуждали даты визита. «И я готовлю великолепные завтраки». Когда я приехала, Оскар со своей обычной широкой улыбкой бросился ко мне и уселся на ногу, чтобы я почесала его за ухом. Чего стоит приветственное печенье в отелях W 3 по сравнению с таким приемом? Через пару часов интервью с Диди за столом в столовой У меня в диктофоне сели батарейки. Я побежала в спальню за новыми и, войдя, остолбенела при виде Оскара, который стоял передними лапами у меня на кровати, сунув нос в кожаный портфель с ноутбуком. Он был удивлен не меньше моего, быстро развернулся в мою сторону и, насколько мог, приподнял свои свисающие уши. Пару секунд он смотрел на меня, а потом бегом кинулся из комнаты, даже не остановившись, чтобы я его погладила. При этом поспешном бегстве что-то выпало у него изо рта. Серебристо-красный обрывок бумаги. Нет, не бумаги. а Обертки. От шоколадки. О, нет, только не это. Я бросилась к портфелю. Ноутбук, батарейки, монеты, водительские права, запасная камера, ручки, жевательная резинка, еще один диктофон. Все лежало по местам. Но наружный карман был какой-то мокрый. Я сунула туда руку и вытащила содержимое. Примерно две трети шоколадного батончика с орехами и оставшаяся почти нетронутой обертка. Ясно было, что Оскар съел совсем немного, потому что я сама по пути откусила от батончика разок-другой. Все могло быть гораздо хуже, но я все равно очень разволновалась. Я привыкла к большим собакам. Они, если и доберутся до шоколадки, вряд ли особо пострадают. Несмотря на предупреждение никогда не давать питомцам сладкое, Гасу порой перепадает кусочек, особенно его любимого молочного но Оскар гораздо меньше его и мог съесть приличную для своего веса дозу. Что, если ему станет плохо? Неужели на меня ляжет ответственность за гибель этого отважного пса? Я поспешила вниз, чтобы во всем признаться Диди и ехать с ней вместе к ветеринару или принимать какие-то меры необходимые, когда собака такого размера съедает шоколад. Она лишь рассмеялась. Судя по всему, это было не первое покушение Оскара на шоколадку. «Все с ним будет в порядке, не беспокойтесь». Оскара не такое находил. Вообще, его нюх — это что-то потрясающее. Тут не поспоришь. Столовая находится на первом этаже, в одном конце их большого дома, а моя комната на втором совсем в другой стороне. И дверь там была прикрыта. Оскар не поднимался со мной на второй этаж оставить сумки, но каким-то образом сумел унюхать шоколадный батончик. Может, его запах оставил собственный след, по которому и двинулся пёс, убедившись, что никто за ним не смотрит. «Эй, собачка, скорее съешь меня. Я знаю, ты этого хочешь, и ты знаешь, где меня найти». К счастью, Диди оказалась права. Никакого недомогания у Оскара не случилось. А вот мне надо было подумать, прежде чем принести шоколад в дом собаки, которая носом зарабатывает себе на жизнь. Особенно такой суперодаренной, многозадачной медицинской собаке, как Оскар. Этот самый пес несколько раз выявлял серьезные заболевания у подруги Диди, Тины Брессл. Как-то вечером, когда Тина зашла к ним в гости, Оскар уселся с ней рядом и подталкивал ее бок возле груди. Диди никак не могла заставить его успокоиться. «Извини, Тина, обычно он так не делает. Даже не знаю, что с ним сегодня такое». Тину уже была записана на маммографию. Доктора подтвердили диагноз, наведший Оскара на подозрение. У нее была небольшая злокачественная опухоль в правой груди, именно там, куда пес ее толкал. Ей сделали операцию, и поскольку опухоль выявили на ранней стадии, ни лучевой, ни химиотерапии Тине не потребовалось. Год спустя, в 2017 году, Тина с Диди ужинали у них в столовой, и Оскар никак не оставлял гостью в покое. Он садился к ней на ноги, нюхал колени и облизывал их. Потом взвизгивал, подбегал к Диди и опять возвращался к Тине, словно говоря, там что-то не так. Диди пыталась уговорить его вернуться на свою подстилку, но он продолжал садиться возле ног Тины и взвизгивать. Вскоре после этого Тине делали снимок коленных чашечек, чтобы решить, требуется ли ей замена сустава. Тогда-то врач и обнаружил тромб у нее под коленом именно там, куда Оскар тыкался мордой. В середине 2018 года Тина мне позвонила. «Я в госпитале Кливленда, и это Оскар отправил меня сюда». Она обедала у Диди, когда Оскар поставил лапы на край ее стула и начал с силой тыкать носом в бок. Снова он повизгивал, подбегал к Диди и обратно к Тине, опять толкал и убегал. Тина ничего не хотела говорить Диди, но у нее уже несколько дней тянуло в боку. Беспокойство Оскара заставило ее признаться. «Тебе надо обратиться к врачу», — сказала ей Диди. «Ты права». «Но почему он не может просто лежать на своей лежанке, пока мы обедаем, как все нормальные собаки?» Врач нашел у нее камни в почках. Еще несколько месяцев спустя я узнала, что после дополнительных обследований у Тины обнаружили хроническую милоидную лейкемию. Ей предстояло всю жизнь принимать химиотерапевтический препарат в виде таблеток. «Снова Оскар меня выдал», — сказала она. «Но я ему очень признательна. Кто бы мог подумать, что Биголь спасет мне жизнь?» «Немецкая овчарка, еще ладно, но бигль...» Оскар не всегда был ходячим рентгеном. В конце 2013 года муж Диди, Бил убедил ее пройти профилактическое обследование на предмет обычных болезней, возникающих с возрастом. В последний раз она проходила такое обследование лет 20 назад, так что выполнила его просьбу. Врачи обнаружили у нее рак прямой кишки и рак груди. Последовали операции и лучевая терапия. Диди считает, что именно из-за того, что у нее был рак, Оскар научился выявлять проблемы со здоровьем и начал предупреждать Тину. На замечание о том, что ее саму пес никак не предупредил, она лишь пожимает плечами. Он был слишком занят с Биллом. Сначала Оскар жил с одной семьей в роскошном пригороде Кливленда, но хозяйка никогда не хотела собаку и через пару лет, несмотря на протесты мужа и детей, решила избавиться от него. Пса забрал дрессировщик, которому Диди и Бил обращались со своей предыдущей собакой. В то время Билл 2-3 раза в неделю попадал в отделение скорой помощи из-за диабета. Уровень сахара у него колебался между экстремально низкими и экстремально высокими значениями. Потом у него случился инфаркт, уже второй. Ему сделали шунтирование. Врачи советовали Биллу завести собаку. «Вам это пойдет на пользу, будете немного активнее». 6 июля 2013 года супруги Крамер познакомились с Оскаром. Сразу его полюбили и забрали к себе домой. Через две недели у Билла снова случился инфаркт. Когда он вернулся из госпиталя, Оскар ни на минуту не спускал с него глаз. Он следовал за ним повсюду, в том числе в ванну и туалет. Примерно через месяц после выписки Билла Диди сидела на диване в гостиной и смотрела телевизор. Оскар вбежал к ней и гавкнул, потом бросился через холл к ванной, снова гавкнул, Вернулся в гостиную и гавкнул еще раз. Она поняла, что он хочет сказать, и бросилась в ванную. Билл лежал на полу, хотя и находился в сознании. У него снова были проблемы с сердцем. На этот раз он провел в больнице несколько недель. В отсутствие Билла Оскар отказывался есть. Вся его былая оживленность пропала, он даже не хотел выходить на прогулку. Дети понимала, что пес переживает. Однако Биллу необходимо было оставаться в больнице. Когда хозяин вернулся, Оскар стал держаться к нему еще ближе. «Выглядело так, будто бил его пациент, и он постоянно следит за ним, чтобы не допустить никаких проблем», рассказывала Диде и подруге. Собака никогда не отходила от него, разве только чтобы сделать свои дела на лужайке за домом. Покончив с этим, Оскар бросался назад к хозяину. Сердце Билла работало относительно неплохо, но перепады уровня сахара продолжались. Инсулинозависимый диабет начался у него в 1989 году на фоне хронического панкреатита. И удерживать уровень глюкозы в приемлемых рамках врачам пока не удавалось. Примечание. Это называется диабетом третьего типа, и его часто путают с диабетом второго. Билл подумал, что Оскар, возможно, мог бы предупреждать его о приближающемся перепаде. В поисках качественной и недорогой программы обучения крамеры наткнулись на сайт Академии служебных собак. Они оплатили доступ к онлайн-курсу для себя и для своего дрессировщика, а также частные телефонные консультации, чтобы знать, что все делают правильно. Через несколько месяцев Оскар стал замечательным служебным сом и заранее предупреждал Билла о перепадах сахара в крови, что позволяло лучше их контролировать. Если раньше Бил регулярно оказывался в больнице, то теперь вообще перестал там бывать. «Это были замечательные тренировки», — вспоминает Диди а в конце у нас появился самый симпатичный в мире спасатель. Оскар с удовольствием применял свои диагностические способности и к другим людям. Во время визита в госпиталь ветеранов он подходил к диабетикам и давал им лапу или стучал ей по колену. Но это было не просто приветствие. Он сообщал, что у них поднялся сахар в крови. Если же уровень сахара был низкий, он заглядывал человеку в лицо, трогал лапой за грудь и поскуливал. Диди, Билл и Оскар провели вместе два замечательных года. Пока в октябре 2016 года у Билла не началось кровохарканье. Ему сделали несколько обследований, но окончательные результаты дала только биопсия. В 4 часа утра, через несколько суток после Дня Благодарения, Диди проснулась от того, что Оскар прыгнул ей на грудь и громко залаял. Она уже знала, что означает этот сигнал, и с колотящимся сердцем бросилась в ванную. Билл лежал на полу без сознания. Скорая отвезла его в госпиталь, и Диди с Оскаром последовали за ним. Оскар официально был медицинской собакой Билла и имел право находиться в отделении интенсивной терапии рядом с хозяином под присмотром Диди. Они приезжали туда к восьми утра и оставались до десяти вечера. Все это время Оскар работал. Предупреждал, когда у Билла начинал понижаться сахар. Диди чувствовала, что Оскару очень важно сознавать, что он все еще помогает Биллу. Сердце Билла Крамера остановилось во сне в 9.30 утра 3 декабря. Оскар завыл еще до того, как медсестры вбежали в палату. Это был животный, отчаянный вой. Когда персонал больницы сбежался в палату и попытался реанимировать Билла, собаку пришлось вывести. Медсестра сопроводила их с Дидей в другое помещение неподалеку. Оскар завыл еще громче и их пришлось увести в конференц-зал, далеко от палаты Билла. Только тогда собака замолчала. Как он понял, что в этот момент его хозяина не стало? Ощутил эмоции Диди или уловил что-то другое? Его реакция напоминает мне трогательную сцену из старого фильма «Жизнь взаймы». Мистер Бринг, олицетворение смерти, является за чудесной старенькой бабушкой. Ее кокер Спаниель замечает смерть раньше, чем она сама, и начинает скулить. Когда она берет мистера Бринка за руку и мирно умирает, собака скулит опять. Спаниэль знает, что происходит, точно так же, как Оскар. Существует масса поверий и мифов о том, что собаки воют, предсказывая смерть или присутствуя при ней. Стэнли Корен, доктор наук, профессор психологии и автор множества популярных книг о собаках, написал очень интересную статью на эту тему для журнала Modern Dog. Одно из моих любимых объяснений такого поведения связано со скандинавской легендой. Фрейя, богиня любви, плодородия и магии, приносит также и смерть. В роли богини смерти она является на колеснице, которую тащат гигантские кошки. Поскольку кошки и собаки-враги, считается, что собаки начинают выть при приближении Фрей и ее загадочных кошачьих. Если эти громадные кошки действительно существуют, то когда придет мое время, газ не станет выть. Он будет лаять и гнаться за ними, пока они не найдут где спрятаться и никогда больше не покусятся на меня, пока он рядом. Через неделю Оскар присутствовал на церемонии прощания с Биллом в церкви святого Иосифа в Марблхеде, Агая. Диди и Оскар шли за катафалком. Оскар несколько раз пытался запрыгнуть на него, чтобы сопровождать Билла в его последний путь. Присутствовавшие на похоронах говорили, что никогда не забудут этой сцены. У могилы Оскар снова начал выть, точно как в больнице. Его вой заглушал речь священника. Он царапал гроб пила, и ему разрешили поставить лапы на край и немного так постоять. А потом Диди отвела пса в сторону. Три дня спустя она привела Оскара, без его жилета, поскольку он больше не был служебной собакой, на кладбище. Он немедленно начал выть, а потом опустил голову и к ее ужасу принялся раскапывать землю на могиле Билла. Он успел выкопать ямку, прежде чем Диди смогла его увезти. Вернувшись домой, она позвонила кинологу, занимавшемуся с Оскаром. «Не берите его на кладбище как минимум месяц, потому что он по-прежнему чувствует запах хозяина», — сказал ей тот. Примерно полтора года спустя мы с Оскаром и Диди вместе пошли на могилу Билла. Она располагается под большим дубом на кладбище острова Катоба. Оскар, похоже, смирился с потерей. На могиле он сел, немного посмотрел на памятник, а потом потянулся, улегся и заснул. Слева на памятнике из блестящего черного камня были выгравированы имя Билла и дата его рождения и смерти. Справа – имя и дата рождения диди. Когда придет ее время, ее положат рядом с мужем, и к надписи добавится дата смерти. Между их именами в рамку вставлена любимая фотография Билла, Они с Диди сидят на скамейке. Билл в гавайской рубашке и бейсболке сидит спиной к камере. Волосы Диди собраны в хвост, на ней рубашка в клетку, она тоже сидит спиной к камере, но ее голова повернута в профиль. Диди с любовью смотрит на мужа и наклоняется к нему. Они держатся за руки, а Оскар сидит на земле у ног Билла и смотрит прямо в объектив. После смерти Билла Диди стало очень мало есть. Ей некому готовить, разве если кто-нибудь заглянет в гости. Такое впечатление, что вместе с мужем она похоронила и свой аппетит. Из-за этого у нее заметно усилились симптомы недиабетической гипогликемии, вызывающие дрожь, потение, головокружение и учащенное сердцебиение. Время от времени гипогликемия приводит и к более серьезным последствиям. У Диди может помутниться зрение, сильно закружиться голова, появиться слабость и спутанность сознания. Если она немедленно что-то не съест, чтобы поднять уровень сахара в крови, для этих целей у нее обычно есть при себе глюкоза, конфеты и сладкие напитки в бардачке машины, то потеряет сознание. Пока Билл был жив, Оскар не обращал внимания на понижение сахара у Диди. Да и эпизоды гипогликемии случались у нее редко, потому что она нормально питалась. Но спустя несколько месяцев после смерти мужа, когда Диди как-то сидела за рулем их gmc Юкон, Пес вдруг перепрыгнул на переднее сиденье и поскреб ее лапой. Потом еще и еще, пока она не съехала на обочину. Только тогда Диди обратила внимание на небольшую слабость и учащенное сердцебиение. Она съела несколько конфет из своих запасов и подождала, пока ей станет лучше. С тех пор Оскар стал служебной собакой Диди и начал предупреждать ее о приступе еще до того, как появлялись первые симптомы. Также он работает волонтером, терапевтической собакой в госпитале для ветеранов. Вот почему Оскар снова носит свой красный жилет. Красный ему очень идет, правда ведь? Диди широко улыбается, глядя на собаку. Оскар знал, что Биллу нужна была помощь после сердечного приступа, но никогда не предупреждал его о приближении. Если бы он объединил усилия с другой собакой, по кличке Пенни, они могли бы иметь преуспевающую кардиологическую практику. Начало жизни Пенни было нелегким. Помесь боксера с Джек Расселом, она трижды попадала в собачий приют во Флориде. Ее сдавала туда одна и та же семья. Всякий раз, оказавшись в клетке, она выглядела потерянной, опечаленной и разочарованной. Потом кто-нибудь из членов семьи возвращался за ней, и она была на седьмом небе от восторга. Но ее всегда приводили обратно. Во время одного из пребываний Пенни в приюте туда пришли Кевин Тернер с женой. Примечание. Это не настоящее имя, он попросил его изменить по семейным причинам. Незадолго до этого у них умерла собака, и они не были уверены, что готовы взять следующую. Хотели просто посмотреть. Но как только Кевин увидел Пенни, то сразу понял, что не может уйти без нее. «Это нельзя выразить словами. Я просто почувствовал нутром, говорит он. «И я и Пенни сразу все поняли». О таком же чувстве говорят многие, кому приходилось выбирать собаку. Они выбирали ее а она выбирала их одновременно. Пенни отлично вписалась в семью Тернеров. Она быстро училась, была дружелюбной с людьми и другими собаками, спокойной и очень забавной. Ее единственный минус заключался в том, что она совершенно не терпела расставания. «Просто с ума сходила», — говорит Кевин. Тернеры жили на 30-футовой яхте, поэтому практически постоянно находились рядом с Пенни. Но когда им приходилось отлучаться и оставлять ее в вольере на борту, Она слетала с катушек, драла свою подстилку и даже гнула прутья вольера. Они пробовали не сажать ее вольер, но это не помогало. Собаке было всего полтора года, но она успела настрадаться от расставаний с хозяевами. Кевин хорошо ее понимал. Его собственная жизнь тоже начиналась трудно. Отец был алкоголиком и отличался жестоким нравом. Мать и четверо его братьев и сестер ходили в ушибах и шрамах. Он избивал их кулаками и ботинками. Матери часто приходилось замазывать детям следы побоев, чтобы их не заметили в школе. В 9 лет Кевин начал пить и в подростковый период был уже настоящим алкоголиком. Однако затем взялся за ум и пошел в армию. Примерно тогда же он понял, что страдает от ПТСР, посттравматического стрессового расстройства. И не от военной жизни. Он ни разу не покидал американскую землю, хотя служил в период Холодной войны а от последствий детской травмы. Двое других детей из его семьи совершили самоубийство. Он понял, что должен лечиться от ПТСР, если не хочет закончить так же. Кевин лечился много лет, но у него продолжались кошмары по ночам и приступы видений, в которых он возвращался в лапы разъяренного отца. Однажды ночью, когда его мучил кошмар, что отец его бьет, а он не может вырваться, Кевин внезапно проснулся. Обычно все происходило по-другому. Сны тянулись мучительно долго. И тут он понял, что его разбудило. Пенни лезала ему лицо. Он крепко ее обнял, похвалил и погладил. Хорошая девочка. Очень, очень хорошая девочка. С тех пор она всякий раз будила его, когда начинался кошмар и помогала вернуться к реальности. Она была особенной собакой. И вскоре ему предстояло узнать, насколько. Однажды, поднимаясь по трапу на большую яхту, куда они переехали, Кевин почувствовал отышку. Раньше такого не случалось. Он остановился на верхней площадке, чтобы перевести дыхание. И Идти дальше он не мог. Пенни, как обычно, крутилась возле него. Когда он остановился, собака вдруг заинтересовалась его правой рукой и принялась вылизывать ее с такой силой, как будто там была какая-то еда. Но никакой еды не было, и кожа была такая же, как на всем теле. Она лизала руку хозяина долго, время от времени останавливаясь и заглядывая ему в глаза. Он не знал, как это понимать. То же самое случалось еще несколько раз. После физической нагрузки у него возникала одышка, и Пенни бросалась лизать ему руку, словно на ней было размазано арахисовое масло, и она хотела подчистить все до последней капли. Одновременно собака пристально смотрела в глаза хозяину. Он начал понимать, что она пытается что-то ему сказать но не знал, что именно. Однажды утром, поднявшись на палубу, он почувствовал такую слабость, что вынужден был сесть. В груди теснило, в области сердца покалывало. Пэйни снова бросилась к его правой руке и посмотрела на него. Он сообразил, что собака сообщает ему об опасности. «С тобой что-то не так. Тебе нужна помощь». Тут он ощутил боль в груди, отдающуюся в левую руку, и решил, что Пейни, судя по всему, права. Причал, у которого стояла яхта, располагалась всего в пяти минутах езды от ближайшего госпиталя. Не дожидаясь приезда скорой, он сам помчался туда. После ЭКГ и анализа в крови ему поставили диагноз – инфаркт. Обследование показало, что его коронарная артерия заблокирована на 98%. Врачи говорили, это настоящее чудо, что он вообще мог передвигаться в таком состоянии. По их словам, у его жены были все шансы стать в тот день вдовой. Пациенту поставили два стента, чтобы расширить артерию, и назначили антикоагулянты. В первые несколько месяцев после этой процедуры у Кевина произошло еще несколько эпизодов стенокардии. Но в отличие от большинства пациентов, он располагал системой раннего оповещения. Пейни начинал изо всех сил лизать ему руку. И примерно через четверть часа или минут 30 возникал приступ. Благодаря Пенни он уже имел под рукой нитроглицерин и при первых признаках стенокардии принимал таблетку, после которой ему становилось лучше. Пенни никогда не ошибалась. Последний эпизод стенокардии случился у него пару лет назад. С тех пор руки она ему не лезала. Однако Пенни не дает своим способностям пропадать в туне. Недавно во время прогулки какой-то мужчина спросил, можно ли погладить собаку. Он присел на корточки, и вдруг она наткнулась ему в руку носом и начала интенсивно ее лизать. В точности, как делала с Кевином. «Не хочу лезть не в свое дело, но нет ли у вас проблем с сердцем?» — поинтересовался Кевин. «Интересно, что вы задали этот вопрос», — ответил мужчина. «У меня как раз недавно обнаружили конгестивную сердечную недостаточность». «Вам надо срочно обратиться к врачу или в отделение скорой помощи», — сказал ему Кевин. «Вам это может показаться странным, но, прошу, поверьте мне». Способность собак распознавать приближение сердечного приступа пока подтверждают лишь рассказы их хозяев. Собаки, которые выдавали такие предупреждения, не проходили специального обучения, это были или обычные питомцы, или служебные животные, надрессированные на различные виды деятельности. Иногда собак обучают предупреждать о других проблемах, включая сердечные симптомы, как, например, весьма неприятное учащенное сердцебиение и сильное головокружение, способное приводить к обмороку при переходе из сидячего положения. Но сколько я не искала собак, обученных предупреждать о сердечном приступе, сколько не спрашивала в тренировочных центрах, никто этим не занимался. Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смерти в США и по всему миру. Согласитесь, было бы здорово, если бы собаки предупреждали нас о тромбозе артерий, приближающемся инфаркте или остановке сердца. Они и так помогают нам поддерживать здоровье, выводя хозяев на длительные прогулки, спасая от стресса, Если бы животных можно было обучить распознавать серьезные формы сердечных заболеваний, шансы пережить сердечный приступ у человека были бы куда выше. Одна из моих любимых историй о собаках, предупреждающих о проблемах сердцем, рассказывалась в «Таинственной вселенной» с Артуром Кларком в телевизионном сериале 90-х. Я наткнулась на нее, потому что она шла сразу за небольшим упоминанием о Бэйби Бу. Там ее называли просто Бэйби, и о том, как она распознала у Бониты Уайтфилд меланому. В следующем эпизоде говорилось о пожарном из Южной Калифорнии по имени Лоренцо Абундис, который пошел на прогулку по безлюдной холмистой местности со своими двумя ротвейлерами. Обычно одна из собак, Синди, старалась бежать по тропе перед ним, но в тот день постоянно возвращалась назад, словно не хотела идти дальше. Раньше она никогда такого не делала. Как правило, прогулка по холмам занимала у них около четырех часов. Но Лоренцо подумал, что Синди может плохо себя чувствовать, и спустя полчаса повернул домой. На обратном пути она продолжала волноваться, все время бежала впереди, — вспоминал он. Когда Лоренцо добрался до дома, собака продолжала настойчиво заглядывать ему в глаза, и он начал волноваться за нее. Не собираясь рисковать, он поднялся, чтобы позвонить ветеринару. Вдруг почувствовал, что грудь у меня сдавилась с такой силой, как будто кто-то выпустил из меня весь воздух. Мужчина свалился на пол. И тут он почувствовал, как Синди что-то подталкивает к его руке. Это был телефон. Он с трудом смог набрать 911. Для съемок команда проекта взяла интервью у фельдшера скорой помощи, которая приехала за Лоренцо. У пациента оказалось опасно низкое давление и высокий риск массированного инфаркта. Думаю, именно к этому все и шло. Если бы Синди не заставила его вернуться домой, Лоренцо и медики с этим согласны, скорее всего, умер бы прямо на тропе. Сам он не сомневается, собака знала, что происходит. «Нам надо больше прислушиваться к своим питомцам», — говорит он. Но что же чувствуют Синди, Пенни и другие собаки, предупреждающие своих хозяев? Я исхожу из предположения, что, по крайней мере, некоторые из собак, о которых у меня есть информация, действительно чувствовали что-то, и это было непростым совпадением. На что они обращают внимание? На частоту пульса, давление, запах? Возможно, на сочетание всех этих элементов или на что-то еще, но, думается, запах — их главный ориентир. Ученые давно занимаются изучением летучих органических веществ, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В отличие от исследователей, занимающихся раком, собак они пока не привлекали. В 2018 году в журнале Journal of Breath Research была опубликована статья, посвященная тому, как врачам удалось по летучим веществам отличить пожилых пациентов с конгестивно-сердечной недостаточностью от здоровых и даже от тех, кто страдал хронической обструктивной болезнью легких. Другие исследования посвящались биомаркерам сердечно-сосудистых заболеваний в выдыхаемом воздухе. Так что можно предположить, что скоро у служебных собак появится еще одна специализация – кардиология. Собаки предупреждают о заболеваниях, но им не обязательно знать, как называется то или иное из них. Вы же не скажете псу, «Пожалуйста, понюхай-ка вот эту пробирку с мочой, тут у нас рак простаты». Или «Давай, будь хорошим мальчиком и скажи, не пахнет ли гипогликемией?» Для собаки важен запах, а не диагноз. При достаточной мотивации и правильном обучении с хорошим подкреплением у большинства собак есть неплохие шансы научиться определять тот или иной запах. Это подтвердит любой уважающий себя пёс, ищущий наркотики или взрывчатку. Но мы лучше обратимся к койре многозадачной медицинской собаки, которая сотни раз спасала своему хозяину жизнь, даже когда врачи ставили ему неправильный диагноз. В детстве Пол Уиллис любил развлекать приятелей, демонстрируя свою невероятную гибкость. Он мог сгибать руки и ноги под любыми углами и легко закидывал ногу за голову. Залезал в самые тесные ниши, например, на багажную полку в дошкольном автобусе или в шкафчик в раздевалке, складываясь как игрушка-трансформер. Он мог пройти мимо окон своего класса, делая вид, что сломал ногу. На самом деле он просто сгибал ее в обратную сторону. Когда одноклассники в ужасе подбегали к окну, Пол разгибал ногу обратно, улыбался, махал им рукой и шел дальше. Он считал, что просто необыкновенно гибок, как его мать, только в большей степени. Однако через некоторое время его суставы, кости, мышцы и даже кожа начали болеть. Если он не спал, то страдал от боли. Родители обращались с ним к врачам, но никто не понимал, в чем дело. Когда юноше исполнилось 17, у него диагностировали синдром эллерса донлоса Это наследственное заболевание соединительных тканей, связанное с нарушением производства коллагена. Его же выявили у матери, Пола Вивиан, но у нее синдром проявлялся гораздо слабее. Суставы Пола не только болели, но и выворачивались при малейшем усилии. Дошло до того, что он не мог взять ручку, не вывернув себе несколько суставов пальцев. Кроме того, у него начались проблемы с пищеварительной системой, сильная тошнота и несварение, часто возникающие при этом синдроме. Из-за болезни он почти полностью пропустил два последних года в старшей школе и только благодаря специальной программе обучения смог получить аттестат. К 18 годам он большую часть времени проводил в инвалидной коляске. В 19 у него началось еще одно серьезное расстройство – Как-то раз в один из дней, когда Пол почувствовал себя лучше, они с матерью поехали в торговый центр, чтобы купить подарок кому-то из его приятелей. В магазине у него началась страшная головная боль. Вивиан едва успела усадить сына, как у него вдруг обвисла одна сторона тела. Ее парализовало. Он завалился на бок. Один глаз Пола скосился под странным углом, раскоординированный с другим. Мать попросила сына улыбнуться, но только половина лица юноши пошевелилась. Первым делом она решила, что у парня инсульт. Они находились неподалеку от отделения скорой помощи, куда неоднократно обращались с его вывихами. Поэтому решили не вызывать медиков, а попросили персонал магазина погрузить коляску Пола на подъемник и подвести к их машине. В отделении скорой помощи врач тут же включил сигнал тревоги с кодом «Инсульт» и в палату вбежало 10 человек, которые немедленно занялись Полом. Вивиан не могла следить за всем, что происходило, они действовали очень быстро, она понимала одно — жизнь ее сына в опасности. Женщина поверить не могла, что бедный мальчик, который и без того настрадался, мог заработать еще и обширный инсульт. Однако МРТ и КТ мозга не показали никаких признаков инсульта или любых других проблем с мозговым кровообращением. К моменту, когда Пола снова привезли в палату, он уже мог шевелить пальцами руки. Через пару часов паралич закончился врач скорой поставил ему диагноз «гемиплегическая мигрень» и отпустил домой. Гемиплегическая мигрень – редкое заболевание. Ее основным симптомом, помимо сильной головной боли, является крайне выраженная мышечная слабость, обычно с одной стороны тела. Ее часто путают с инсультом. Родители Пола надеялись, что больше такое не повторится, но меньше, чем через неделю после первого приступа, паралич повторился снова. На этот раз голова у него не болела, просто парализовала половину тела. Специалисты в местной больнице подтвердили диагноз и направили Пола в клинику Мэйю, где гемиплегическая мигрень подтвердилась еще раз. Однако вскоре паралич перестал следовать правилам. Теперь он охватывал все тело. Пол не чувствовал его приближения, у него не было ни головной боли, ни слабости. Если он находился в стоячем положении, то просто падал на пол. Выглядело это так, будто у марионетки вдруг обрезали все нити. Если пол сидел, то заваливался на бок. Обычно при этом у него выворачивалось сразу несколько суставов. Он оставался в сознании и понимал, что происходит вокруг. Не паниковал, воспринимал ситуацию философски. Юноша знал, что это не инсульт, так что волноваться не о чем. Придется только поставить на место вывихнутые суставы, как только он сможет опять шевелиться. Его родители не были удивлены таким стоическим отношением сына к болезни. Он всегда был спокойным ребенком, и даже сейчас, когда параличи в среднем длились около часа, по-прежнему не терял головы. Самый тяжелый эпизод паралича продолжался у Пола 8 часов. Когда он выходил из длительной неподвижности, то всегда говорил родителям, что очень скучно быть запертым в теле, который не может шевелиться. Родные старались его развлекать. Ему включали фильмы или рассказывали забавные истории. Когда приступ заканчивался, приходилось потратить некоторое время на то, чтобы починить пола. После приступов он напоминал Страшилу из «Волшебника страны Оз», над которым потрудились приспешники злой ведьмы. Все его конечности торчали в разные стороны, согнутые под такими углами, которые трудно даже вообразить. Вивиан, геолог по профессии, до этого занимавшаяся консультированием по экологическим вопросам, оставила работу, чтобы постоянно находиться с сыном дома так что она и начинала процедуру починки. Если у него были вывихнуты оба плеча, она ставила на место одно. От этого ей едва не делалось дурно. Но как только плечо вставало на место и Пол мог двигать рукой, он дальше сам занимался остальными суставами. Жить так было очень тяжело, но семья старалась не сдаваться и сохранять чувство юмора ради Пола. Раз они ездили в Лос-Анджелес на МРТ, и его парализовало прямо в инвалидном кресле, которое родители катили по тротуару. Они завезли Пола в сувенирную лавку и стали надевать ему на голову смешные шляпы, спрашивая, нравятся они ему или нет. Он моргал один раз, если хотел сказать «да», и два, если «нет». Даже запертый в парализованном теле, Пол наслаждался жизнью. Потом, в один из эпизодов паралича, Пол перестал дышать. Со всем остальным он еще мог как-то справляться, но только не с этим. Отсутствие дыхания стало новым, очень страшным поворотом его болезни. Кто-то должен был всегда находиться поблизости, держа на готове ручной баллон с маской для вентиляции легких или BIPAP – аппарат двухуровневого положительного давления в легких, который Пол использовал по ночам, чтобы обеспечить поддержку дыхания во сне. Единственный способ, которым он мог общаться во время пролеча – это моргать глазами. Как раньше. Один раз означал «да», два «нет». А быстрая моргание несколько раз подряд сообщало, что Полу трудно дышать. Это было уже чересчур. Пол мог умереть, если рядом не окажется никого, чтобы помочь ему с дыханием, пока оно не восстановится. В своем стремлении отыскать любой способ помочь сыну, Вивиан наткнулась на информацию о собаках, предупреждающих хозяина о приступе мигрени. Она решила, что если у Пола будет такой пес, Он сможет предупреждать и о приближающемся параличе. Даже несколько минут играли здесь огромную роль. Она знала, что успех не гарантирован, но решила все равно попробовать. Как и хозяева Бигля Оскара, искавшие для него обучающую программу по предупреждению о симптомах диабета, семья Уиллис нашла сайт кинолога Мэри Макнейт. Мэри возглавляла Академию служебных собак, находившуюся на тот момент в Сиэтле, где обучались в основном собаки для диабетиков. Ее собственная служебная собака — Помимо предупреждения о гипогликемии, которым обучалась, со временем без всякой дрессировки стала предупреждать хозяйку еще и о приближении мигрений. Примечание. Способность собак предупреждать о приступах мигрения – это хорошая новость для более чем 38 миллионов американцев, страдающих от этого заболевания. Данная способность не является отличительной чертой только служебных собак. Врач-невролог из Университета Питтсбурга наблюдала за тысячей пациентов с мигренью, у которых были собаки и в 2013 году опубликовала в журнале Journal of Alternative and Complementary Medicine статью, где говорилось, что четверть наблюдаемых замечали перемены в поведении собаки перед приступом мигрени. Конечно, информация от хозяев нуждается в формальной проверке, так что потребуется еще исследование, но это определенно того стоит. Как только Мэри поняла, что собаки могут предупреждать о мигрени, то решила, что попробует помочь людям, обучив собак с помощью образцов слюны, которые те будут брать во время приступов. Такую же технику она использовала при дрессировке на диабет. Она знала, что это ненаучно, и что над ее методикой кто-то может посмеяться. Но, по ее мнению, если правильно выбрать собаку, желательно щенка, чтобы как можно раньше начать обучение, и дрессировать ее настойчиво, с хорошим поощрением, проявляя достаточно терпения, то программа почти наверняка сработает. «Поначалу я сама удивлялась, — говорит Мэри, — Но если обученные собаки способны обнаруживать испражнения китов в океане, то почему же другие собаки не смогут найти то, что буквально у них под носом? Мы никогда не узнаем, что собака действительно может, пока кто-то вроде меня не скажет «Эй, давайте попытаемся и посмотрим, что выйдет». Основываясь на собственном опыте, Мэри утверждает, что если биохимическое изменение действительно происходит, собака обычно способна его уловить. «Мы не говорим об ушибленном колене», — смеется она. Но собаки явно могут предупреждать о массе симптомов, о которых мы еще просто не подумали. Так что надо стараться и дальше. Мигрень Пола отличалась от тех, которыми страдало большинство участников ее программы. Но Мэри была уверена, что надежда есть, хотя и не гарантировала успеха. Она рекомендовала заводчика, у которого вот-вот должны были появиться щенки Голден Дудля. Его питомник славился отличными щенками, из которых вырастали образцовые служебные собаки и Мэри решила, что с таким псом шансов у Пола будет больше. Семье удалось зарезервировать одного из щенков. Когда Койре исполнилось семь недель, заводчик сам доставил ее из Айдаха к Уиллисам в Южную Калифорнию. Он вез брата Койры и еще несколько собак в соседний штат, так что ему оказалось по пути. Сначала Койру хотели назвать просто «собака». Пол всегда хотел собаку по кличке Собака, но она не отзывалась, сколько они не старались. Наконец Пол сдался и начал узнавать, как будет собака на других языках. Остановился на финском, и собака получила кличку Койра. Когда она приехала, то была размером с карликового кролика, который уже жил в их семье. Все тут же в нее влюбились. Она была забавная, привязчивая и очень спокойная, особенно для такой малышки. Обучение началось на следующий же день, по рекомендациям, которые дала Мэри. Каждые полчаса Пол жевал ватный шарик. Если в течение получаса после этого приступ не наступал, образец просто выкидывали. Если же у него начинался паралич, образец использовали для тренировок. Мэри считала, что так у собаки будет больше шансов точно распознавать приближение приступа у Пола. Она обучила семью пациента специальной технике разделения одного образца на несколько. Это было важно, потому что каждый раз Койри надо было предъявлять новую, свежую пробу, а не ту, которую она нюхала раньше. Ее тренировали ассоциировать этот запах с положительным подкреплением. В точности так же, как собаку Люка по кличке Джедай, который предупреждал о симптомах диабета. Вивен прокалывала дырочку в бумажном стакане и ставила его в другой стакан, где находился ватный шарик, который жевал пол перед приступом. В верхний стакан клали лакомство для Койры, чтобы она обратила на него внимание. С каждой порцией лакомства собака нюхала новый образец. Подкрепление всегда было связано с запахом надвигающегося паралича. Через пару недель семья начала обучать Койру трогать лапой образец, который кто-то из них держал в руке. Они надеялись, что со временем это станет ее сигналом предупреждения. Дрессировка шла полным ходом, когда они собрались в Сиэтл на очные занятия с Мэри. Койре было тогда три месяца. Первое предупреждение она выдала у стойки аренды машин в аэропорту Ситак. До этого она вела себя совершенно спокойно, но вдруг начала прыгать, виться вокруг Вивиан с полом и лизать полу, сидевшему в коляске, лицо. Они никогда раньше не видели, чтобы Коэра так себя вела. Через пару минут после того, как они уселись в арендованную машину, у парня начался паралич. Приступ был относительно короткий, и он мог самостоятельно дышать. «Тогда мы подумали, нет, это просто совпадение», — говорит Вивиан. Они заселились в отель, и тут Койра снова забеспокоилась, стала прыгать вокруг Пола и лизать его. Но тут мы уже знали, что она делает. «Дали ей целую кучу лакомств», — говорит Вивиан. Через несколько минут Пола парализовала. Когда Мэри услышала, как Койра пыталась предупредить Пола и Вивиан о надвигающемся параличе, то была поражена. Она решила, что пора поработать над сигналом предупреждения, и к концу четырехдневного курса Коэра научилась давать его четко. Она скребла Пола лапой, мягко, но настойчиво, и смотрела ему в глаза, словно пытаясь заглянуть в самую душу. Через несколько месяцев собака стала стабильно предупреждать Пола о приступах. Обычно она давала сигнал тревоги примерно за полчаса. Если ее подопечный не обращал внимания на предупреждение, Коэра бежала кому-то еще. Если он падал и никого не было поблизости, она кидалась разыскивать остальных. Она, потрясающая собака, говорит Пол. Она столько раз спасала мне жизнь. Кроме того, очень здорово, что мне не приходится больше падать на пол. Однако покоя пол так и не дождался. Вскоре после того, как Койра научилась подавать сигналы о наступлении паралича, у него развелась другая форма того же расстройства, такая же опасная и гораздо более болезненная. Теперь его мышцы не теряли тонус а наоборот, внезапно сокращались, причем все одновременно. Только представьте, сильнейшая судорога, но ей охвачен весь организм. У него оказалась тяжелейшая форма дистонии. Судорога сковывала все тело, включая гортань, так что примерно в четверти случаев он не мог дышать. При параличе искусственная вентиляция была относительно легкой процедурой, но с дистонией для того, чтобы подавать ему воздух, надо было прикладывать куда больше усилий. Как будто этого было мало, из-за синдрома эллерса данлоса непроизвольные мышечные спазмы приводили к множественным вывихам, и кости пола постоянно выскакивали из суставов. Как и паралич, приступы дистонии начинались внезапно. Иногда сокращалась только одна мышца, но потом спазм очень быстро распространялся на все тело. Невролог из Калифорнийского университета в Ирвайне сочла, что такие приступы дистонии не могут быть вызваны физическими проблемами. «Не может быть, чтобы у одного человека была и дистония, и паралитическое расстройство», заявила она. «Так это не работает». Она решила, что у Пола так называемое конверсионное расстройство, когда тревожность, вызываемая психологическими симптомами, преобразуется в физические. Невролог отказывалась его лечить, если он не проконсультируется с психиатром. Полы его родители были возмущены. Только потому, что стандартными методами обследования ничего выявить не удалось, «Специалист не должен сразу подозревать психическое заболевание», — говорила Вивиан. Пол ходил к психиатру дважды. Во второй и последний раз, когда врач сообщила, что у него нет конверсионного расстройства, он намеренно явился на прием в футболке с надписью «Я с удовольствием бы с вами поболтал, но вы все полные идиоты». Больше он не возвращался. Родители поддержали это его решение, но очень волновались из-за того, что Полу придется бороться с новым, угрожающим расстройством. Практически в одиночку. Он столько всего перенес. За что ему это? И как они могут помочь? Однажды, когда Коэра в очередной раз предупредила их о параличе, у Вивиан возникла идея. Почему бы не научить ее предупреждать о дистонии? Думаю, она сможет, еще успел сказать Пол, прежде чем приступ начался. Они проконсультировались с Мэри, подтвердивши, что Коэра с легкостью сумеет освоить еще одно предупреждение и посоветовавшей скорее начать тренировки. Дрессировка проходила практически в том же ключе, разве что с другим сигналом тревоги. Они выбрали команду «служи». Коира должна была сидеть на задних лапах с передними, поднятыми вверх. Сначала она падала, но потом ее мышцы окрепли, и собака сидела в этой позе неподвижно, как скала. Через несколько месяцев тренировок Коира впервые самостоятельно села в стойку. Через пять минут приступ дистонии охватил все тело пола. Семья боялась радоваться. Они подумали, что это просто совпадение. Но когда на следующей неделе Койра повторила свой сигнал, Вивиан заранее дала полу алпрозолам, и эпизод был не такой сильный. Вскоре после этого Койра научилась приносить хозяину сумку с лекарствами, как только распознавала тревожный запах, чтобы пол мог принять нужный препарат самостоятельно. В месяц у Пола случалось от 3 до 6 эпизодов дистонии и от 10 до 13 параличей. Предупреждение о параличе Койра никогда не пропускала. Пол мог мыться в душе за закрытой дверью, но она скреблась к нему, пока не добивалась его внимания. Как всегда, примерно через полчаса у него начинался приступ. Предупреждение о дистонии собака, если и пропускала, то крайне редко, разве что если находилась слишком далеко от Пола или спала. Но даже несмотря на ее помощь, приступы вместе с синдромом эллерса данлоса брали свое. Лекарства от дистонии постепенно утрачивали свой эффект. А паралич мог возникнуть от самого простого физического действия, вплоть до поворота головы. Семья решила проконсультироваться с нейрохирургом из Нью-Йорка, известным специалистом по болезни эллерса данлоса чтобы узнать, не сможет ли он как-то помочь. Во время видеоконференции он предложил им во время следующего эпизода паралича попробовать вытяжение. Для этого следовало взять Пола за голову и потянуть вверх, словно пытаясь снять ее с шеи. Родителям это показалось просто насмешкой. Никто не хотел даже пытаться. Как можно, потянув за голову, остановить паралич? Они игнорировали этот совет вплоть до последнего дня перед следующей видеоконференцией, когда поняли, что так и не выполнили рекомендацию специалиста. В следующий раз, когда Койера выдала предупреждение, Пол сел на диван в гостиной и стал ждать начала паралича. Он специально устроился так, чтобы никуда не свалиться, когда мышцы откажут. Паралич начался. Мать подошла к Полу сзади и осторожно потянула его голову вверх. Сначала ничего не произошло, но вдруг прием сработал. Пол снова мог двигаться и говорить. Вивиан была настолько потрясена, что едва не выпустила из рук его голову. «Ты можешь шевелиться?» «Да!» — воскликнул Пол, двигая руками и ногами в подтверждение своих слов. «И чувствуешь себя нормально?» «Да, совершенно нормально». «Просто удивительно». «Я не знаю». «Ничего, если я отпущу твою голову? Ее становится тяжело держать». «Давай». Когда она отпускала голову сына, ощущение было такое, что она кладет на место шар для боулинга, который трудно долго держать. Его снова парализовало. Вивен пришла в ужас от того, что способность ее сына двигаться теперь находилась в буквальном смысле в ее руках. «А теперь можешь пошевелиться?» Он дважды моргнул. «Нет». «Хочешь попробовать еще раз?» Пол моргнул один раз. Она успешно повторила свой прием. Через несколько дней, когда отец Пола был дома, они смогли снять на видео очередной эпизод паралича и эффект от ручного вытяжения. Видео отослали нейрохирургу, который обрадовался не меньше родителей, когда понял, что его предположение относительно причин паралича подтвердилось. После дальнейших МРТ, КТ и тестового вытяжения на специальном аппарате нейрохирург пришел к выводу, что параличи пола никак не были связаны с мигренью, а в действительности провоцировались дистонией. Хотя на снимках ничего определенного не было видно, врач сказал, что так часто бывает в подобных случаях, Он был уверен в своем диагнозе, который подтверждали симптомы юноши и улучшение его состояния при вытяжении. Причиной обоих расстройств являлась патологическая нестабильность краниоцервикального сочленения, того участка, где череп стыкуется с позвоночным столбом. У людей с синдромом Эллерса-Донлосса часто возникают проблемы с позвоночником. Нестабильность в краниоцервикальном сочленении приводит к наиболее тяжелым симптомам. Выражаясь простым языком, как объяснила мать Пола его сестре, по сути у него раздавлен ствол мозга. Они все поражались, как Койра, надрессированная предупреждать о приступах мигрени, могла улавливать запах, связанный с совсем другой болезнью. Врачу-человеку требуется диагноз, чтобы начать лечение. Врачу-собаке для этого достаточно запаха. Как выяснилось, не имело никакого значения, знаем мы или нет, от чего Пол страдает на самом деле. Главное, чтобы запах присутствовал. А это оказалось именно так, говорит Вивиан. Мы все в восторге от способности Койры и очень благодарны ей. Без нее Полу уже не было бы с нами. На следующий год Полу сделали две операции, в ходе которых закрепили спиной мозг в четвертом шейном позвонке, удерживая при этом голову в правильном положении с помощью специальной конструкции. Поначалу и параличи дистонии у него полностью исчезли. Койре больше нечем было заняться, разве что составлять хозяину компанию. Она сильно загрустила, не хотела играть и перестала слушаться команд. «Казалось, она лишилась смысла жизни. Больше не могла ему помогать», — говорит Вивиан. Они начали обучать Койру обычным собачьим трюкам — включать и выключать свет или приносить предметы, о которых ее просят. Благодаря новой работе она немного повеселела. Но через шесть недель после операции паралич и дистония вернулись. Хотя прошло немало времени с момента последнего предупреждения, Коэра ничего не забыла. Она начала скрести Пола лапой, подавая ему обычный сигнал. Первый эпизод паралича был очень тяжелым, и Пола пришлось вести в больницу. Он потерял сознание, у него начались судороги и остановилось дыхание. Несмотря на предупреждение, он все-таки вывихнул четыре пальца и ключицу. Врачи установили ему стимулятор дыхания, чтобы он работал даже при параличе. После второй операции, состоявшейся в июне 2017 года, больше эпизодов дистонии и паралича, связанных с крайней цервикальной нестабильностью, у него не было. Но Койера продолжала активно работать. Дело в том, что теперь у Пола начались приступы другого паралича, заметно отличавшиеся от тех, которые преследовали его раньше. Это оказался гипокалиемический периодический паралич, который начинается со слабости, Пол не обращал на нее внимания, списывая на обычную усталость, но потом превращает человека в тряпичную куклу, если он быстро не поднимет уровень калия в крови. Коэра никогда не предупреждала об этих эпизодах, потому что у них был другой запах. Вскоре после второй операции к ним заехали знакомые, большие любители собак, и предложили родителям Пола натаскать коэру на гипокалиемический паралич как у нее появится работа, и она сможет предупреждать Пола о необходимости неотложных действий. Параличи случались у него нечасто и, похоже, провоцировались физическими усилиями. Но семья решила поступить так, как поступала всегда, то есть попытаться. Они начали дрессировать ее на ватных шариках со слюной Пола, который он жевал за несколько минут до наступления гипокалиемического паралича. Буквально через несколько занятий она выдала первое предупреждение. Вся семья была поражена. Такое предупреждение у коира отличается от двух других. Она встает на четыре лапы и начинает подпрыгивать, отрывая от земли только передние, словно приглашая другую собаку поиграть. Пропустить такой сигнал просто невозможно. Помимо предупреждений, Койра также помогает своему хозяину передвигаться. Самые тяжелые осложнения синдрома эллерса Данлоса у него удалось побороть, но болезнь все равно очень серьезная и порой мешает ему даже просто пересесть поудобнее или взять что-то в руки. С учетом того, что предупреждать ей теперь приходится лишь об одном состоянии, возникающем достаточно редко, Уэра с удовольствием исполняет новые обязанности. Она помогает Полу подниматься с постели после пробуждения, вставать на ноги и удерживать равновесие. Собака приносит хозяину те предметы, о которых он ее просит. Осенью Пол снова начал посещать занятия в местном колледже, просто чтобы проверить, как будет справляться. Всего три года назад он и представить не мог, что будет снова передвигаться без инвалидной коляски и сможет держать ручку, не выворачивая суставы пальцев. Долгое время он боролся со смертью и сильнейшей болью, которую только может испытывать человек. А теперь спокойно ходил на уроки вместе с другими учащимися, разве что в сопровождении собаки. Он снова мог писать, благодаря интенсивной физиотерапии рук, и уже не беспокоился, что смерть придет за ним в любую минуту. Собака была рядом с Полом в самые трудные времена и помогала ему выжить, вопреки прогнозам врачей. Теперь она сопровождала его в новом приключении. Она стала великолепным связующим звеном между Полом и другими ребятами. И благодаря ей он завел много новых друзей. На данный момент Пол учится в колледже по обычной программе и собирается получить ученую степень по экономике. Койра сопровождает его на всех лекциях. Он надеется, что вдобавок ко всему, что она уже сделала для него, Коэра когда-нибудь найдет ему девушку. Вы только посмотрите, сколько всего она смогла. Если Койра узнает, что я захочу завести подружку, она непременно что-нибудь придумает. Правда, Коэра? Собака до этого момента, смирно сидевшая рядом с полом на диване, при этих словах потянулась к нему и лизнула в щеку.